— Что означает «демосфеновское», — сеньор Дон Кихот, — спросила герцогиня. — Это слово такое, которого я еще никогда в жизни не слышала. — Демосфеновское красноречие, — ответил Дон Кихот, — все то же, как если бы сказать «красноречие демосфена», равно, как и цицероновское красноречие означает «красноречие цицерона» так как эти два человека были величайшими ораторами в мире. — Оно так и есть, — сказал герцог, — а вы выказали свое невежество в этом вопросе. Тем не менее, сеньор Дон Кихот доставил бы нам большое удовольствие, если бы описал сеньору Дусинею, так как, я уверен, даже в наброске слегка и в общих очертаниях она выйдет у него такой, что самое красивое, позавидует ей. «Я непременно бы это сделал», — ответил Дон Кихот, — «если в недавно приключившееся с ней несчастье не изгладило из моей памяти представление о ней. Несчастье же это таково, что я скорее готов оплакивать ее красоту, чем описывать ее». «Так как вы должны знать, ваше высочество, что когда я некоторое время тому назад отправился к ней, чтобы поцеловать ей руки и заручиться ее благословением, благоволением и разрешением для третьего моего выезда, я нашел ее не такой, какой искал. Нашел я ее заколдованной и превращенный из принцессы в крестьянку, из красавицы в урода, из ангела в дьявола» из благоуханной в чумную, из утонченной в грубую, из скромной в попрыгунью, из света в тьму. Словом, из Дульсинеи Табосской в крестьянку из Саяго. «Помоги вам, Боже!» — воскликнул тут громким голосом Герцог. «Кто же тот, который сделал столько зла миру?» Кто отнял у сеньоры Дульсинеи красоту, радовавшую ее изящество, составляющее ее прелесть, скромность, делавшую ей честь? — Кто? — ответил Дон Кихот. — Кто же иной, как незлобный волшебник из числа многих завистливых, преследующих меня? Проклятое это племя, рожденное в мире, чтобы затмевать и уничтожать подвиги добрых и возвеличивать и окружать блеском дела злых. Волшебники преследовали меня. Волшебники преследуют меня и будут преследовать до тех пор, пока они меня и мои высокие рыцарские подвиги не свергнут в глубокую бездну забвения. И они вредят мне и ранят меня там, где видят, что для меня наиболее чувствительно, так как отнять у странствующего рыцаря его даму значит, отнять у него глаза, которыми он смотрит, солнце, освещающее его, и опору, которая его поддерживает. И раньше я часто говорил, и теперь повторяю снова, что странствующий рыцарь без дамы все равно, что дерево без листьев, здание без фундамента и тень без того тела, которое ее бросает. Ничего нельзя возразить против этого. — сказала герцогиня. — Но если, тем не менее, можно верить истории сеньора Дон Кихота, недавно при всеобщем одобрении появившейся на свет Божий, из нее, если я верно помню, можно заключить, что ваша милость никогда не видела сеньору Дульсинею и такой сеньоры, и нет на свете, она просто-напросто создание фантазии, так как она родилась и возникла в воображении вашей милости, и вы сами украсили ее теми прелестями и совершенствами, какими пожелали». «По этому поводу можно было бы многое сказать», — ответил Дон Кихот. «Бог знает, есть ли Дульсинея на свете или нет ее, фантастична ли она или нет». Это такие вещи, исследование которых не может быть доведено до самого основания. Не я создал ее, и не в моем воображении родилась она, хотя и носится перед моими глазами такой, какой приличествует быть сеньоре, одаренной качествами, которые могут прославить ее на весь мир. Именно. Она должна быть прекрасна, без пятнышка, горда, без высокомерия» влюблена, но в пределах скромности, любезна, из учтивости, учтива, по благо и, наконец, знатного происхождения, так как при благородной крови красота блещет и сияет на более высоких ступенях совершенства, чем в красавицах низкого происхождения. «Это так и есть», — подтвердил герцог, «но пусть сеньор Дон Кихот. «даст мне разрешение сказать ему то, к чему у меня вынуждает история его подвигов, которую я читал, а из нее следует, что если даже допустить существование дульсинеев Табоссо или ней его, и то, что красота ее достигает той высочайшей степени совершенства, как ваша милость описала нам, но относительно знатности происхождения она не может стать на один уровень». Ни с сарианами, ни с алострахариасами, ни с мадасимами и другими подобными, которыми полны истории, хорошо известной вашей милости. — На это я могу сказать, — ответил Дон Кихот, — что Дульсинея, дочь своих дел, что добродетели облагораживают кровь, и добродетельного, низкорожденного нужно уважать и ценить больше порочного, высокорожденного. Сверх того, у дульсинеи есть такого рода герб, который может дать ей притязание подняться хотя бы до сана королевы с короной и скиптером, так как достоинство красивой и добродетельной женщины в состоянии совершить еще большие чудеса, чем эти. И хотя неформально — а по существу в ней самой заключается самая завидная судьба. «Признаю, сеньор Дон Кихот, — заявила герцогиня, — что во всем, что сказала ваша милость, вы стоите твердой ногой и, как говорится, с свинцовым отвесом в руках, и что отныне я поверю и заставлю верить всех в моем доме, даже если б понадобилось и герцога, моего сеньора, что в Тобоса есть Дульсинея, что она жива и поныне, знатного происхождения и достойна того, чтобы такой рыцарь, как сеньор Дон Кихот, служил ей. А это наивысшее, что я умею и могу сказать в похвалу ей. Но я не могу не высказать некоторые сомнения и не могу не чувствовать какую-то словно досаду против Санчо Панса. Сомнение мое заключается в том, что в вышеуказанной истории сообщается, будто упомянутый Санчо Панца застал упомянутую сеньору Дусинею, когда он ей отвез письмо от имени вашей светлости за просеванием пшеницы, и к тому же, как повествует история, это была красная пшеница, подробность, вызывающая во мне сомнение в знатности происхождения синьора Дусинеи.